Олег Ленкоранский. Снова дембель. Все совпадения случайны. Географические названия взяты с потолка. Имена не настоящие. Фамилии сгенерированы случайным образом. За достоверность приключений и описываемых событий автор не отвечает. Глава 1. Мерный перестук колёс. Запахи жареной курочки, варёных яиц, копчёной колбасы, обильно перемешанные с крепким убойным и сыртимужских ароматов, такие привычные для старой доброй плацкарты. Бренчание подстаканников, шум просыпающегося вагона, рога нечередников в уборную в конце вагона. Надо же, какой интересный, реалистичный сон. До мельчайших подробностей прорисован. Сладко потягиваюсь, словно провёл ночь на пуховой перине, а не на тощем, комковатом матрасе, обёрнутом во влажное серое рубеще со смазанным штампом, должное изображать простыню. Хороший сон качественный. Когда же в последний раз пользовался услугами родной РЖД? Лет 20 назад. Привык к самолётам, быстро, удобно, не особо дорого. По слухам от тех, кто всё же пользовался поездами, качество заметно выросло с тех пор. Кондиционеры даже в плацкарте теперь не редкость, а в купейном вагоне вполне себе человеческие условия. Но это явно не тот поезд. Здесь всё старое, кондовое, привычное, как и должно быть в моём подсознании. Ну ты спать горазд. Вставай уже, давай, скоро Дербен, санитарная зона. Смутное знакомое лицо, молодое, нахальное, с широкой белозубой улыбкой. Лёха, и ты здесь? Память услужливо извлекает из дальних давно не используемых закутков мозга нужную информацию. С Лехой мы учились в одной школе, после восьмого класса судьба нас раскидала, потом снова свела в одной части и в одном призыве. Надо бы найти его телефон как-нибудь, посидеть за рюмкой чая, вспомнить было его и поговорить о семьях, детях, о внуках, о жизни вообще и о тех, кого уже рядом с нами нет. Впрочем, сейчас новоявленный Алексей выглядит слишком молодо для своих пятидесяти лет. Какие там внуки? В таком возрасте он еще со своей благоверной даже не познакомился. Лет 18-19 максимум. Нравится мне сон. Насыщенный, персонажи словно живые. Дербент говоришь? Ага, столица дагестанская АССР. Слезай сейчас хавать будем. Мне бабушка пирожков напекла. Пальчики оближешь, потом руки помоешь и ещё раз оближешь. Вкуснющие. Всё правильно. Тебе как раз столько и должно было быть. И Дербент мы проезжали, когда призвались и в часть ехали. Пирожков, правда, не помню. Но по идее, почему им не быть в моём сне для полной достоверности? Должны мы были что-то есть в пути. Что мы имеем в наличии? Полное совпадение с исторической реальностью, всё как и должно быть. Молодой организм, 18 лет от роду. По всем признакам мой собственный, даже без зеркала могу с уверенностью это подтвердить. Рубашка белая, хлопчатобумажная, брюки куплены в циме за 19 рублей ещё в 9 классе. Олимпийкой синей на молнии, точно помню, была у меня такая. Забавная игра памяти, даже цену вспомнил. Хотя быть это никак не может, уже 30 лет прошло. Вещи старые, поношенные, тоже логично, новые отправляюсь в армию, никто в здравом уме не надевает. Оно вроде как можно выслать домой, но чаще всего всё просто пропадает или деды приватизируют. Хотя это слово здесь ещё неизвестно широким массам. Спрыгиваю с верхней полки и «Твою дивизию!» – коленкой въехал в откидной столик, и оказалось, что это зверски больно. Минут десять я молча сидел на нижней полке, пока не отошел от шока. Боль в ушибленной конечности мгновенно развеяла последние сомнения. Никакой это не сон, а провал в прошлое. Банальное и уже привычное явление для любого поклонника литературных приключений во втором десятилетии 21 века. Ходила шутка, что в июне сорок первого попаданцев уже больше, чем диверсантов из Бранденбурга, а в приемной Берии докладные о необходимости командирской башенки и промежуточного патрона только в письменном виде с иллюстрациями в порядке живой очереди принимают. «Ты не заболел, брателло?» — вывел меня из транса голос Лехи. «Хлебни чайку и дуй быстрее в тубзик. Санитарная зона скоро закроют нафиг, будешь потом за клапан держаться, за сливной. Хе-хе-хе». «Дербент не столица Дагестана, а Махачкала». «Да?» — искренне удивился наш знаток географии. «А есть разница?» «И вправду, рефлексировать можно потом. Сейчас будет стоянка минут сорок. Пополнение к нам добавится. Леха зачем-то купит на все деньги целый поднос заварных пирожных у разносчиц на перроне. Мы ими потом целый час довелись, и на утро тоже, а затем животами мучились». словно подтверждая мои слова, вечно неунывающий оптимист Лёха вытащил из закормав червонец и обозначил желание гульнуть напоследок. Как сказал бы продвинутый геймер в моём времени, Алексей тщательно ознакомился с гайдами перед прохождением игры и теперь пытался следовать полученным рекомендациям. В переводе на русский он собрал все слухи и рассказы бывалых друзей и соседей, служивших в армии, и пытался использовать их опыт на практике. Злую шутку с ним сыграло то, что все дембели, которые его учили уму-разуму, служили либо в стройбате, либо в Иванаме, то есть во внутренних войсках. Лишь с одним исключением. Брательник оттрубил три года на Северном флоте. Вот кто-то из экспертов и поделился мыслью, что деньги в военной части все равно отберут граждане-старослужащие и будут в полном своем праве. Для стройбата, может, это и правда, но мы-то доблестные будущие пограничники, войска КГБ, КГБ, между прочим. И такой беспредел здесь большая редкость. На самом деле, деньги в армии очень даже нужны, значительно облегчают жизнь, улучшают рацион и поднимают настроение. Тратить деньги в пути, тем более так глупо, вовсе не обязательно. Кстати, сухпасть Летехи надо стребовать, иначе этот куркуль их проводнику за бесценок в конце пути сбросит. Только аккуратно надо провернуть, чтобы не засветиться. Вроде и невелика птица, замполит рот лейтенант Караченко, А зело вреден и пакостен, если не взлюбит случайно. Снова вывертый память, еще вчера я бы его и не вспомнил, и писать бы не смог. Сейчас увидел и сразу вспомнил, и самого политрука, и его повадки. Он вроде и не гнилой человек, помнится, но ненадежный, точно. Итак, что мы имеем? Если память мне не изменяет, то сейчас начало ноября 1988 года. Поезд Москва-Баку, вагон плацкартный, как я уже упоминал, заполнен примерно наполовину. После Дербента, наоборот, народу будет больше, чем койка мест. Местные такое впечатление, что вообще билетов не покупают. Проводнику на лапу дать вдвое дешевле выйдет. Кавказ, одним словом, советская власть здесь весьма своеобразная. В результате пассажиров окажется на треть больше, чем положено. Наша команда из 22 человек и одного животного. Под животными я подразумеваю не товарища лейтенанта и даже не младшего сержанта Зайцева, охраняющего пайки. хотя к лекуху неуподходящий кроль. С нами едет восточноевропейский овчарка вместе с хозяином. Владелец овчарки помню смутно, он откуда-то с правобережий призывался, на пару лет нас старше. Ему уже за 20 сейчас должно быть. Сразу после приезда в часть его отправили в ветслужбу, и мы его не видели больше. В учетке его не было, а после армии он куда-то и исчез без следа. Служить мы будем на иранской границе, как не трудно догадаться, но до неё ещё доехать надо. Впереди больше тысячи километров и пересадка в столице Азербайджана. Если были у меня сомнения, то вид на город Дербент, открывающийся из вагонного окна, развеял их окончательно. Он и в следующем веке не производит впечатления. Особой красотой не блистал, за исключением исторической части. Сейчас же выглядит, как на кадрах старой кинохроники, причем черно-белой. Так состарить декорацией невозможно. Попаданство диагностировано окончательно и безусловно. «Леха, ты только пирожные не покупай», — решил я предостеречь друга от главной ошибки этого путешествия. «Чего так?» — удивился он неожиданному совету. «Я бы съел парочку. В армии нас тортами точно кормить не будут». «Тут очень хитрые и наглые продавцы. У них никогда сдачи не бывает, особенно с крупных купюр». «И что?» — лаконичности моего товарища позавидовал бы рядовой Бельдеев. «Тут за все время службы и трехсот слов на русском не произнес, помимо тех, что в уставе записаны». Может, потому что по-русски плохо говорил, а может, и природа не разговорчивый был. Впрочем, товарищ из Солнечного Туркестана ещё где-то в пути, наверное, до части не доехал пока. Ты ему червонец сдашь, продавец побежит на вокзал менять. А тебе в залог поднос оставил с пирожными, и, конечно, поздай. Нужны тебе 50 эклеров? Скажи, что же поздать. Стоянка минут 40. За это время 20 раз можно на вокзал сбегать туда и обратно. Вот-вот, именно это он тебе и скажет, чтобы ты согласился. Я, и вы думаешь, ты всякую ерунду. Как только поезд подполз к перрону, тут же объявились латочники с залежалым товаром. Лёха отправился на разведку, вернулся весьма задачный. У них мужики продавцами работают, изговорились все, никто из десятки сдачи не даёт, обещают сбегать разменять на вокзал. Тут так принт: мужик в магазине торгует, баба в поле пашет и хозяйство тянет, пояснил Камиль. Садись лучше жрать, пожалуйста. Камилис Татар, но городской, вылетел из института после первого курса, как и я. По-русски говорит чище многих, но хитрит и скрывает свою образованность. Тоже рабочая тактика в армии. Прикинешься тормозом, от тебя и отстанут. Опытного прапора так, конечно, не проведешь, но какого-нибудь летеху после училища запросто. Саныч, любитель сладкого, никак не уймется. Александр Александрович, это я, между прочим. Саныч, я всё одно не введу. Он же в залог 50 пирожных оставляет по 30 копеек каждое. Ещё и поднос алюминиевый, он тоже денег стоит. Всяко больше червонцев выходит. В чём обман? И пирожный сам считал или на слово поверил, развеселился я. Там штук 40 всего. К тому же не маргариновые. Им красная цена пяток за штучку в базарный день, да и то если свежие. Поднос им проводница на обратном пути вернёт. Тут схема надёжная и главное никакого явного криминала. Тьфу, сурмани, совсем совесть потеряли. Шутки шутками, а сейчас здесь столпотворение началось. Надо народ проинструктировать, как свой от всех оборонять от безбилетных попутчиков. Самый верный способ собачку сюда перетянуть. Она отпугнёт оборений.